Предисловие. Предлагаемая работа снабжена вводной главой, и потому в предисловии можно ограничиться некоторыми замечаниями технического характера. В книге часто встречаются ссылки на сказки или выдержки из них. Эти выдержки надо рассматривать как иллюстрации, а не как доказательства. За примером кроются более или менее распространенные явления. Разбирая явления, следовало бы приводить не одну-две иллюстрации, а все имеющиеся случаи. Однако это свело бы книгу к указателю, который размерами превзошел бы всю работу. Эту трудность можно было бы обойти ссылками на существующие указатели сюжетов или мотивов. Однако, с одной стороны, распределение сказок по сюжетам и сюжетов по мотивам, принятое в этих указателях, часто весьма условно. С другой же стороны, ссылки на сказки встречаются в книге несколько сот раз, и пришлось бы несколько сот раз давать ссылки на указатели. Все это заставило меня отказаться от традиции приводить при всяком сюжете номер типа. Читатель поймет, что приводимые материалы представляют собой образцы. То же касается примеров из области обычаев, обрядов, культов и так далее. Все приводимые факты не более как примеры, число которых можно было бы произвольно увеличить или уменьшить. Приводимые примеры могли бы быть заменены другими. Таким образом, в книге не сообщается никаких новых фактов, нова только устанавливаемая между ними связь, и в ней центр тяжести всей книги. Необходимо сделать еще оговорку относительно способа изложения. Мотивы сказки так тесно связаны между собою, что, как правило, ни один мотив не может быть понят изолированно. Излагать же приходится по частям, поэтому в начале книги часто встречаются ссылки на то, что еще будет разбито, а со второй половины на то, что уже изложено выше. Книга представляет собой одно целое, и ее нельзя читать из середины для справок по отдельным мотивам. В данной книге читатель не найдет анализа многих мотивов, которые он вправе искать в такой работе. Многое не уместилось в ней. Упор сделан на анализ основных, главнейших сказочных образов и мотивов. Остальное же частью уже опубликовано раньше, и здесь не повторяется. Частью, возможно, появится в виде отдельных отчерков в будущем. Работа вышла из стен Ленинградского государственного ордена Ленина университета. Многие из моих товарищей по работе поддерживали меня, охотно делясь своими знаниями и опытом. Особенно многим я обязан члену-корреспонденту Академии наук профессору Ивану Ивановичу Толстому, который дал мне ценные указания как по части использованного мною античного материала, так и по общим вопросам работы. Приношу ему свою глубочайшую и искреннюю благодарность. Автор